Глава 35. Боль. Есть два вида боли. Боль от самой раны и боль от того, что бередишь рану. Мы не можем сделать так, чтобы раны вдруг не стало. Но если мы не будем бередить ее, то она заживет гораздо быстрее. Ешка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Следующая суббота была очень расслабленной. По крайней мере, для меня – Я начал день с простого дыхательного упражнения перед открытым окном. Я чувствовал близость дерева, чья обгоревшая кора могла зажить. Перед моим внутренним взором раскинулось озеро, у которого ровно неделю назад я сделал первый шаг по тому пути, что привел меня к глубокому внутреннему покою. Я чувствовал в себе дыхание и жизнь. Я был благодарным. Два из трех ультиматумов, предъявленных мне, уже задолго до конечного срока, истекающего в понедельник, перестали играть для меня какую-либо роль. У Эмили было место в детском саду, а Тони существовал только в подвале фирмы Вальтера и уже не представлял никакой опасности. Мне удалось избавиться и от ненависти, и от неприязни по отношению к Тони. Я рассматривал его скорее как подарок. Не в том смысле, что какой подарок для всего человечества – это Тони. Скорее, более конкретно – Тони был подарком для Бориса. Его осталось только торжественно вручить. Борис будет рад сделать Тони все, что пожелает, а я радовался тому, что смогу поучаствовать в этой радости. К тому же, тем самым, первая половина третьего ультиматума будет исполнена. Борис сможет отомстить Тони. И только потом захочет увидеть Драгона. Но и на этот счет я уже особо не переживал. При небольшом везении все получится. Эмили я сегодня не увижу, так как их с Катариной пригласили на чашечку кофе родители Катарины, меня тоже, но я был достаточно осознанным, чтобы понимать, что этот визит не пойдет мне на пользу. У меня за плечами была насыщенная неделя с уже пятью трупами и глобальными профессиональными переменами. Я не собирался опошлять этот опыт двумя часами ничего не значащих разговоров с людьми, которые никогда не понимали и не поймут мою жизнь». При этом мне очень помогла осознанность в отношении моего эмоционального настроя к родителям жены. До того, как ешка Брайтнер обучил меня искусству осознанности, я регулярно ездил к теще с тестем, хотя ненавидел их. Сейчас я не поехал к теще с тестем, потому что любил их. Подобная смена установки была вдвойне хороша: во-первых, потому что я больше не ездил к теще с тестем. Во-вторых, потому что при этом меня не мучила совесть. А еще Ёшка Брайтнер очень быстро убедил меня, что вообще-то я люблю родителей моей жены. «Неважно, что лично вы думаете о ваших теще и тесте, они подарили жизнь вашей жене», разъяснил мне Брайтнер на одном из первых наших занятий. «Да, и что? Если бы все было так идеально, то я не сидел бы сейчас с вами». «Вместе с вашей женой вы подарили жизнь Эмиле». «И какое это имеет отношение к моим тещей и тестю?» «Вы же юрист. Вы лучше меня разбираетесь в правиле «Кондито qua Куанон»» — «Непременное условие». «Я покопался в своих знаниях с первого курса. Согласно этому правилу, обстоятельства, которое нельзя исключить, не изменив конкретный результат, является причинным для данного результата». «Верно. А теперь примените это правило к вашим тещей и тестю и к Эмиле». «Фактически Эмили не могла бы появиться без них». «Значит, вы должны быть благодарны им обоим и любить их за то, что у вас есть дочь». «И как конкретно это должно выглядеть?» – спросил я. «Как выглядит любовь?» «Вряд ли вы всерьез ожидаете, что я смогу объяснить вам это. Любовь никак не выглядит, любовь – это чувство. Следовательно, она не имеет ничего общего с посиделками за чашечкой кофе, вынужденными визитами или добрыми советами. Забудьте все это!» «Любите родителей своей жены и оставайтесь дома. Подарите им из любви к ним несколько прекрасных часов с их дочкой и внучкой без зятя, который в плохом настроении сидит с ними за одним столом. Пусть лучше в это время их любящий зять сидит дома и думает о них». Звучит неплохо. «С тех пор я остаюсь дома». И встречи стали проходить для всех участников намного приятнее. В общем, в эту субботу... Я, наконец, смог в спокойной обстановке и с удовольствием заняться повседневными рабочими делами, которыми в пылу осознанности и ввиду угроз моей жизни в последнюю неделю почти не занимался. Мне нужно было основать новую фирму У меня уже был клиент, и у меня было прекрасное помещение на примете. То, что это помещение принадлежало моему клиенту, а тот был мертв, являлось положительными сопровождающими обстоятельствами. Сначала... «Я составил рамочное соглашение между мной и Драгоном. Как адвокат Драгона, я буду ежемесячно получать постоянный гонорар и дополнительно по почасовую оплату, сниженную в связи с наличием постоянного гонорара и тем не менее огромную. После того, как я распечатал это рамочное соглашение на одном из подписанных Драгоном бланков и тоже подписал его», Я составил между мной и Драгоном договор аренды помещений над детским садом. Преимущество данной последовательности действий заключалось в том, что за проект договора аренды я уже мог выставить Драгону полный счет. Я в письменном виде сообщил адвокатской палате свой новый адрес, оформил онлайн-адвокатскую страховку, открыл счет и стал таким образом независимым адвокатом. Совершенно независимый я отправился в город». «В магазине игрушек купил последнее приспособление, необходимое для того, чтобы помешать Борису убить меня, и отправился к Саше, чтобы он мог поупражняться». Славное чувство. С менее славными чувствами начал этот день славный парень Клаус Меллер, как поведал мне вечером Станислав. Польская фура, в которой находилась машина Меллера, в которой находился сам Меллер и оплакивал свою сломанную руку – Ночью проехала всю Польшу, и в тот момент, когда я оформлял свою адвокатскую страховку, находилась примерно в 70 километрах от границы с Белоруссией. Мюллер, не имевший ни малейшего понятия ни о предстоящей ему участи, ни о принципах осознанности, по обеим этим причинам страдал от некоторой напряженности. Вместо того, чтобы просто смириться с тем, что он пристегнут своей машине, что ему больно и что он ничего не может поделать, Да не должен. Клаус Мюллер изводил себя мрачными мыслями. Он досадовал, что оказал бессмысленное сопротивление своему обидчику и тем самым только ухудшил ситуацию. Поскольку он не имел ни малейшего понятия, что с ним будет, его воображение рисовало ему самые страшные сценарии. Так он всю дорогу боялся, что его привезут на свалку металлолома, чтобы прямо в машине раздавить мусорным прессом. Когда спустя почти 18 часов езды Станислав, наконец, освободил его из машины, он понял, что этот страх был необоснованным. Фура стояла на парковке на окраине городка под названием Соколка, восточной польше на границе с Белоруссией, в родном городке Баши. То ли от замешательства, то ли в приступе стокгольмского синдрома, Меллер рассказал своему похитителю, что уже боялся закончить свою жизнь в мусорном прессе. В этот момент Станислав подосадовал, что сам не додумался до этой идеи. Она сэкономила бы ему 18 часов, которые он потратил на поездку. Польская фура стояла на парковке на восточной окраине городка. Станислав и его спутник вновь установили подъемник к дверям фуры и спустили на землю машину Меллера и внедорожник. Меллер вышел, ему разрешили снять наручники, и он потер сильно опухшую руку. Он немало удивился, когда узнал эту парковку. Мюллер неплохо знал эти места, благодаря поездкам к родителям его будущей жены. Их дом стоял прямо на противоположной стороне улицы. Значит, все-таки это правда. Саша просто хотел, чтобы господин Мюллер наконец женился. — Что мы тут делаем? — спросил он у Станислава. — Не мы, а ты. Сейчас ты перейдешь улицу, позвонишь своему будущему тестю, и попросишь руки Баши. Но почему? Во-первых, потому что ты любишь Башу. Во-вторых, потому что женатые мужчины менее падки на все это криминальное дерьмо. И в-третьих, потому что мы так хотим. Станислав сунул в руки озадаченному полицейскому бутылку виски для отца Баши и букет цветов для ее матери. Господин Меллер почувствовал ошеломление и облегчение одновременно. Все будет хорошо. Сегодняшнего дня... Он перестанет быть коррумпированным легавым. Криминальное прошлое, наконец, останется позади. Оно, правда, наградило его сломанной рукой, но он готов был заплатить такую цену. От облегчения господин Мюллер не заметил, как внедорожник свернул на дорогу в сотни метров от него. Он не заметил также, что водитель внедорожника дал полный газ в тот самый момент, когда Станислав вручил ему букет цветов. В мыслях Мюллер уже подбирал слова, который скажет своему ошарашенному будущему тестью только эта улица и отделяла его от новой жизни всего каких то двадцать шагов когда он сделал первый шаг станислав остановил его там впереди едет машина а она еще далеко именно сказал станислав и схватил мюллера за воротник мюллер недоверчиво посмотрел на станислава потом на машину и в этот миг он понял что по крайней мере в этой жизни уже не попросит руки баши. Когда до машины оставалось всего три метра, Станислав толкнул полицейского на дорогу. Внедорожник на полной скорости врезался в господина Меллера, протащил его по бетону и переехал. Не было никаких сомнений, что он не выжил в этом ДТП. Внедорожник остановился, Станислав сел в него и доехал до парковки, где их уже ждала фура. Поздно вечером того же дня фура, внедорожник, Станислав и его парни были уже в Германии, внедорожник уничтожили мусорным прессом, и Станислав решил взять на заметку этот способ устранения следующей жертвы.